Мы сказали, что особенные свойства гоголевского юмора обусловлены отношением натуры его к действительности. С одной стороны, эта натура по признанию самого Гоголя многосторонняя и стал быть способной отражать в себе действительность со всем бесконечным разнообразием ее явлений, и при этом отражать ярко и цельно. С другой стороны, это... Натура высшей степени страстная, на которую все противоречия идеалу действуют болезненно. Руководи Гоголя только личное раздражение. Будь он одним словом не в такой степени исполнен чутья жизни, он был бы только великим лириком-дидактиком. Будь в нем меньше настоящего стремления к идеалу, раздражение его противоречиями действительности отзывалось бы пафосом несколько натянутым. Вещи познаются по сравнению. И чтобы оценить Гоголя, стоит только сравнить его произведения с другими, тоже талантливыми произведениями. Есть, например, на первый взгляд нечто общее между пафосом «Насмешки мертвеца», «Города без имени», «Квартира с встоплением и освещением» и других произведений талантливого и мыслящего князя Адоевского и пафосом Невского проспекта, записок «Сумасшедшего» шинели, рима. Но вглядитесь пристальнее, и вы увидите бесконечную разницу. Вслушайтесь внимательнее, и в прекрасных дидактических рассказах Ходоевского вы услышите только отрицательный пафос, пафос негодования пополам с горькой иронией Гамлета, с улыбкой и скорби скептика, с неопределенными стремлениями мистика. Вы чувствуете, что врождание осилило здесь действительности не обладает ею мужески, и только плачет над ней, только обещает что-то лучшее в туманной безграничной дали. В пафосе Гоголя и в самых капризных причудах его юмора вы чувствуете живое чутье к жизни, любовь к жизни. Его идеалы красоты и правды существуют для него в крепких осязаемых формах. С другой стороны, сравните, например, шинель, с однородную почти с нею по основным мыслям повестью даровитого писателя Павлова «Демон». Сравните хоть одну сцену с начальником у того и другого писателя. А между тем вы не можете не сознаться, читая «Демона», что талант тут явно присутствует, что анализ тут чрезвычайно глубок. Может быть, даже оттого это и действует, что анализ чересчур уж старается быть глубоким, что талант принимает чудовище фантастически настроенного изображения за действительные живые создания, и страдания бедного — Ивана Петровича, помешавшегося на мысли, что бедная жизнь, заезд век его хорошенькой половины, растут до невероятно колоссальных размеров, и странно то, что чем больше они стараются расти, тем меньше вы становитесь способны им сочувствовать, и весь пафос автора пропадает за даром. Напротив, как просто рассказано обхождение чиновников с Акакием и его горе при потере шинели, а сердце ваше сжимается, и вместе с тем в каком-то упоении восторга наслаждаетесь в этом верном художественном анализе. Мы не хотим сравнивать Гоголя с позднейшими произведениями школы, которая была представительницей крайности его болезненного юмора. Мы не напоминаем этих страшных чудовищных снов, где, наконец, самые сапоги получают физиономию, являются фантастическими существами. Имеется в виду повесть Будкова «Невский проспект», отечественные записки, 1848 год, номер 9 Возьмите, например, две повести Гоголя, где он изобразил нам тип, чрезвычайно исключительный тип художника. Музыкантов, поэтов, живописцев, вообще художников, и до него, и после него, весьма часто изображали в нашей литературе Это была даже общая тема повестей тридцатых годов нашей словесности, тема, успевшая уже в сороковых годах стать совершенно избитую тему По крайней мере, в эти годы уже потерял всякие кредиты и совершенно опошлился романтический способ представления художников и поэтов в манере повестей Полевого и драм кукольника. У Полевого раз весьма наивно обличалась разгадка этого способа. Последнее слово направления сказалось у него в Абадонне, где поэты и художники становятся на одну доску с сумасшедшими. Наивно сказал это, это слово, потому что ничего дурного не подразумевал в таком сопоставлении романист, написавший даже повесть под заглавием «Блаженство безумия». Действительно, художники и поэты — господ Полевого, Кукольника, Тимофеева, заговаривающиеся или как Доминикино до детского лепета, вроде цацаляля, цацаляля, отвергающие ли всякие права ума в земном мире, как Джакобо Сан-Назар, достойны по всей справедливости заключения иногда в сумасшедшие, иногда в смирительные дома». Должно сказать, при том, что появление в литературе нашей этого типа, правильно или неправильно взятого, произошло вовсе не из потребности общежития, и что самое отношение к типу было неоригинально. Гоголь, призванный разоблачать фальшь всего того, что в нашей жизни взято на прокат из чужих жизней, или что под влиянием внешнего формализма развелось в ней в неорганический нарост, Гоголь разом порешил... И в этом деле все фальшивые отношения мысли к типу в своем Невском проспекте. Какую поразительную черту провел он здесь между положением художника в других странах и положением его в нашем общежитии. Как оттенил он в лице художника Пискарева сопоставлением жизни и трагической судьбы его с судьбой поручика Пирогова. Какую скорбную и вместе возвышеннейшую иронией проникнут поэт в своих отношениях к этому лицу, которому он при всей иронии своей, обращенной на его экзотичность, глубоко и болезненно сочувствует, и к которому глубокое же и болезненное сочувствие возбуждает он в читателях, а с другой стороны... Как свел он с сходуль и возвратил в простую действительность этот тип, доведенной до крайности смешного повестями 30-х годов, получивших его из германской романтической реакции или даже из вторых рук французского романтизма. В Невском проспекте и в первой части портрета Гоголь почти исчерпал все наличные отношения художников жизни, отношения трагические в обоих этих произведениях. В одном трагическое отношение мечтательного идеализма художнической натуры к общежитию, в другом не менее трагическое поглощение художнического идеализма искушениями формального общежития, официальностью, светскостью, внешним лоском и рутинерством. Еще и прежде, впрочем, Пушкин не менее глубоко отнесся к типу художника, взявший его в самой условнейшей среде общежития, его Чарский, стыдящийся своего поэтического призвания, запирающийся, когда нападет на него блажь писать стихи, и между тем сознающийся, что никогда он не бывает так счастлив, как в эпохе этой блажи, тоже создан под влиянием созерцания иронического, под влиянием мысли весьма неутешительной, а о разъединенности художества с жизнью общества о том что художники и художество – суть в общежитии растения экзотические замечательно что именно те писатели которые выявили наше искусство из теплиц на вольный воздух жизни развили в обществе внутреннюю потребность искусства воспитали в нем понимание искусства высказали такое ироническое воззрение сравнивая юмор гоголя с юмором других юмористов стерна Рихтера, дикенса гофмана мы наглядно можно убедиться в его особенности. В Жан-Поле, например, при всей оригинальной его гениальности, нельзя не видать немецкого мещанства, провинциальной сущности. Юмор гофмана только что в экцентричности их находит спасение от удушливой тюрьмы мещанства и филистерства. Юмор Стерна весь вышел из скептицизма, 18 века и разлагается на две составные части, на слезливую сентиментальность и на скептическую иронию Гамлета над черепом Йорика. Юмор же Гоголя полон, целен, неразложим. Диккенс также, пожалуй, исполнен любви, как Гоголь, но его идеалы правды, красоты и добра чрезвычайно узкие, и его жизненное примирение, по крайней мере для нас, русских, довольно неудовлетворительно, чтобы не сказать пошло и в братцы чарльзы и другие добрые герои для нас приторны и у нас на руси найдут с пожалуй образы которые с первого взгляда покажутся похожи на братьев чарльзов и мы любим душевные эти образы эти добрые личности но во первых в них нет методически пуританской добродетели по заданным себе наперед темам а во вторых надобно спросить себя самих что именно мы в них любим одну ли только доброту как бы не так мы любим в них смышленность здоровый ум известный юмор соединенный с добротой мы скорее за означенные качества легко перевариваем в человеке примесь маленькой грецы дряни мошенничество нежели у уважаем тупоумие за одну доброту Недаром же у нас пословица, что простота хуже воровства. Мы привели уже место, где сам поэт высказал с величайшую искренностью и простотою побудительные причины своего юмора. «Не думай, однако же, после моей исповеди» — оканчивает он свое третье письмо по поводу мертвых душ, переписка с друзьями, страница 149-я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 И буду воевать, и изгоню их, и мне в этом поможет Бог, и это вздор, что выпустили глупые светские умники, будто человеку только и возможно воспитать себя, покуда он в школе, а после уж и черты нельзя изменить в себе, только в глупой светской башке могла образоваться такая глупая мысль. Я уже от многих своих недостатков избавился тем, что передал их своим героям, их осмеял в них и заставил других также над ними посмеяться. Я оторвался уже от многого тем, что, лишивший картинного вида и рыцарской маски, под которую выезжает козырем всякая мерзость наша, поставил ее рядом с той угадостью которая всем видна. Тебе объяснится также и то, почему не выставил я до сих пор читателю явлений утешительных и не избрал в мои герои добродетельных людей, их в голове не выдумаешь». Пока не станешь сам хотя бы сколько-нибудь на них походить, пока не добудешь постоянством и не завоюешь силою в душу несколько добрых качеств, мертвечина будет все, что не напишет перо твое, и как земля от неба будет далеко от правды. Выдумывать кошемаров я также не выдумывал, кошемары эти давили собственную мою душу, что было в душе, то из нее и вышло» такова была цельная и гармоническая художественная натура поэта до эпохи ее болезненного уклонения до эпохи того страшного переворота который окончательно содействовал к раздвоению направлений русской мысли но об этой несчастной эпое говоритьще здесь не место мы начинаем здесь с того во что еще полный цельно верил энергичнейший представитель нашего критического сознания Виссарион белинский К числу его глубочайших литературных верований принадлежала и поэзия Лермонтова. На этом основании мы, прежде чем обозреть литературу 30-х годов, захватываем в общих чертах и это необыкновенное явление, оставившее такой глубокий след на сороковых годах. По крайней мере, мы позволим себе определить главные свойства этой совершенно трагической натуры. В Лермонтове две стороны. Эти две стороны — Арбенин, я беру нарочно самую резкую сторону типа, и Печорин. Арбенин, или все равно Мцири, Арсений и так далее, это необузданная страстность, рвущаяся на широкий простор, почти что безумная сила, воспитавшаяся в диких понятиях. Припомните воспитание Арбенина. Вопиющее против всяких общественных понятий, И исполненные к ним ненавистили презрение сила, которая сознаёт на себе печать проклятия и гордо носит эту печать, сила отчасти зверская, и которая сама в лицем цири радуется братству с барсами и волками. Пояснить возможность такого настроения души поэта не может, кажется мне, одно влияние музы Байрона. Положим, что Лара Ньюстида обаянием своей поэзии, так сказать, подкрепил, оправдал тревожные требования души поэта. Но самые элементы такого настройства могли зародиться только или под гнетом обстановки, сдавливающие страстные порывы Цирия и Арсения, или на диком просторе разгула и неистового произвола страстей, на котором взросли впечатления Арбенина. Лара Ньюстида. Намек на автобиографический характер героя поэмы Байрона Лара. 1814 год. Ньюстед. Родовой замок Байронов. Представьте же подобного рода, под гнетом ли, на просторе ли, развившееся стремление в столкновении с общежитием, и притом том с условнейшую из условных сфер его, сферою светской. Если эти стремления — точно то, за что они выдают себя, или лучше сказать, чем они сами себе кажутся, то они, суть, совсем противообщественные стремления, не только что противообщественные в смысле условном, и падение, или казнь ждут их неминуемо. Мрачные, зловещие предчувствия такого страшного исхода отражаются во многих из лирических стихотворений поэта, и особенно ясно в стихотворении не смейся над моей пророческой тоской если же в этих стремлениях есть известная натяжка известная напряженность выросшая опять таки под гнетом или на диком просторе среди своевольных беззаконей обстановки то первое что закрадется в душу человека тревожимого ими или встретившего отпоры в общежитии будет конечно сомнение но еще не истинно разумные сомнения законности произвола личности, а только сомнения в силе личности, в средствах ее. Углядитесь внимательнее в эту нелепую, с детской небрежностью набросанную хаотическую драму маскарад, и след такого сомнения увидите вы в лице князя Звездича, которого одна из героинь определяет так. Безнравственный, безбожный, себелюбивый, злой, но слабый человек. В создании звездичья выразилась минута первой схватки разрушительной личности с условнейшую из сфер общежития, схватки, которая кончилась не к чести диких требований необъятного самолюбия. Следы этой же первой эпохи, породившей разуверение в собственных силах, отпечатлелись во множестве стихотворений из которых одно замечательно наиболее по строфе, определяющее вполне минуту подобного душевного настройства. «Любить, но кого же? На времени стоит труда, а вечно любить невозможно. В себя ли заглянешь? Там прошлого нет и следа, и радости и горе, и все так ничтожно». И много неудавшихся Арбениных, оказавшихся при столкновении с светской сферой жизни с элогубовскими Леонинами, отозвались на эти строки горького, тяжелого разбеждения. Одни только звездичи остались с собою совершенно довольны. Между тем, здесь это тот пункт, с которого в натуре нравственность, то есть крепкая и цельная, должно начаться правильное, то есть комическое и притом беспощадно комическое отношение к дикому произволу личности, оказавшемуся несостоятельным, но гордость редко может допустить такой поворот. Стремление к идеалу или на пути духовного совершенствования, всякого стремящегося ожидают два подводных камня — отчаяние от сознания своего собственного несовершенства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 даже уж если на то пошло Грушницким, чем Милашином Островского, потому что Грушницкий хоть умирает эффектно. Сколько лягушек надуваются по этому случаю в волов в нас самих и вокруг нас, сколько людей желают показаться себе и другим преступными, когда они сделали только пошлость, сколько гаденьких чувственных поползновений стремятся принять в нас размеры колоссальных страстей. Хлестаков.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 сохранить, однако, вражду и презрение к действительности посредством такого изворота в Звездиче, в процессе Лермонтовского развития. Это переходит в тип Печорина. В сущности, что такое Печорин? Смесь арбенинских беззаконий с светской холодностью и бессовестностью Звездича которого все неблестящие и невыгодные стороны пошли в создание Грушницкого, существующего в романе исключительно только для того, чтобы Печорин, глядя на него, как можно более любовался собою, и чтобы другие, глядя на Грушницкого, более любовались печорину Что такое Печорин? Существо совершенно двойственное. Человек, смотрящийся в зеркало перед дуэлью с Грушницким, и рыдающий, почти грызущий землю, как зверенок Мцири после тщетной погони за верою. Что такое Печорин? Поставленное на ходу ли бессилие личного произвола? Арбенин, своими необузданно самолюбивыми требованиями, провалился в так называемом свете. Он явился снова в костюме Печорина, искушенный сомнением в самом себе, более уже хитрый, чем заносчивый. И так называемый свет ему поклонился. В настоящем издании опущен раздел пятый о Грибоедове, так как эта часть в несколько измененном виде появилась в 1862 году в виде рецензии на горе от ума. Смотри далее настоящий том.